Глава 16 «Вот скажи мне, как у тебя, Настена, получается так ловко разбираться в этих балансах?» Ворчит Карина, когда мы идем с ней по коридору на перемене после пары бухгалтерский учет. «Какие счета, дебет, кредит, активы, пассивы?» «Второй год, удивляюсь. Смеюсь в ответ на ее фырканье. Так смешно выглядит ее слишком серьезная физиономия. Каким ветром тебя занесло на экономический?» Ураганом под названием «Моя любимая мамулечка», еще больше возмущается моя лучшая подруга. Попробуй ей возрази. «О, да», протягиваю последнюю гласную букву. С Инессой Николаевной лучше не спорить. Вообще-то, Карина зря наговаривает на свою маму. Как по мне, так очень милая и добрая женщина. Строгая местами, периодически проявляет командирские замашки, но в то же самое время безумно любит свою дочь, желая ей исключительно счастья как и Карина в ответ без ума от своей мамы, хоть и ворчит на нее регулярно. Инесса Николаевна работает управляющей одного из филиалов известного банка, поэтому настояла, чтобы дочь получила исключительно экономическое образование. И тоже сделала карьеру в банковской сфере. Карина согласилась с первым пунктом, однако категорически возражает против второго. «Она иногда так бесит своими нравоучениями», кривится подруга, когда мы заходим в столовую, «что я прибить ее готова». зря ты так тяжело вздыхая в ответ. «Мама — это святое». «Прости, Настена». Голубева прикладывает руку к сердцу и делает такое печальное лицо, что я не могу на нее злиться. Я никогда на нее не злюсь и не обижаюсь, хотя иногда ее назойливость и чрезмерное любопытство дико раздражают. «Я честно не хотела». «Не страшно», — спокойно отвечаю, но все равно в голосе проскальзывают грустные нотки. «Я уже привыкла. Хоть на людях я держусь». По крайней мере, пытаюсь не показывать свою боль. Но память же не обманешь. И времени прошло уже много с момента гибели родителей. И рана уже должна была затянуться, а все равно не отпускает. «Кстати», — Карина прерывает мои печальные мысли, заставляя обратить внимание на себя, «Ты заметила, что после первой пары Захара не было на расширителе?» «Заметила», — отвечаю, тяжело вздыхая, так как разговоры о нем меня уже порядком достали. Вчера Карина полдня донимала меня расспросами свиданий, свидании, причем с мельчайшими подробностями и моими личными впечатлениями. Пришлось рассказывать не все, конечно, только самую малость. Например, умолчав о поцелуе в машине и об этом загадочном третьем варианте, хотя намек я прекрасно поняла, чего уж душой кривить. Иначе моей любимой соседки по комнате удержу не будет, начнет советовать. «Доставать норовоучениями и читать мне полчасовые лекции о том, как сейчас сложно найти настоящего мужчину и как же мне такой ничего не понимающий в этой жизни повезло с Захаром. Прямо золото, а не парень!» «Ну, вот я не верю», — продолжает гнуть свою линию Голубева. «Что он не назначил тебе второго свидания?» Берет салат, булочку, чай и ставит все это богатство на поднос. «Насть, мне кажется, ты от меня что-то скрываешь». «Опять ты за свое!» — повторяю ее действия, заполняя свой поднос едой. «Объяснила же популярно, что мы с ним решили остаться друзьями!» «Не похож он на раздолбая!» — не соглашается она со мной. «Но не может он просто так от тебя отказаться!» «Вот какая ей разница? Чего она никак не угомонится?» И так весь вчерашний вечер после бесконечных расспросов Карины копалась в себе, пытаясь решить, что делать дальше. «Не смей ему верить, Настя!» Грозно произносил внутренний голос в голове. «Он тебя не обидит, птичка!» Вторило ему сердце голосом Захара. Даже слово «птичка» произносило его интимной интонацией, растягивая букву «Ч». «Как же тяжело справиться с внутренними демонами!» «И кому из них верить?» «У человека могут быть дела», — произношу после того, как расплачиваемся за свой скромный обед и направляемся к дальнему стольку. Он бизнесом занимается, и на всякую ерунду, типа свиданий со мной, у него просто нет времени. Врёшь ты всё, фыркает Карина, ставит на стол поднос нос и отодвигает стул. Не вру. Пытаюсь и дальше её переубедить, оставить наши отношения с Захаром в покое. Усаживаемся друг напротив друга и приступаем к еде. В столовой народа мало, чего и следовало ожидать, так как в третьем корпусе никогда не бывает ажиотажа. В нашем университете три корпуса, и в каждом по несколько буфетов. Это, кстати, очень удобно, если, к примеру, как сейчас у нас две пары в одном корпусе. Не надо никуда бежать и опаздывать потом на занятия. Самое большое скопление народа, конечно же, в центральном корпусе. И на первом этаже, и на втором, и даже на третьем свободное место на перерыве найти сложно. Практически невозможно. Однако сегодня мы с подругой предпочитаем не бегать и остаться на обед в третьем корпусе. Перекусить в тишине и спокойно отправиться на третью пару все по тому же бухгалтерскому учету. «Все-таки ты эгоистка, Настена!» Произносит Карина серьезным тоном, тщательно пережевывая салат. «Чего вдруг?» «Мои брови ползут вверх, так как я не понимаю сути ее претензий!» «Могла бы подумать о подруге!» Продолжает гнуть свою линию Голубева, делая глоток чая из стакана. «Попросила бы, чтобы Гончаров взял с собой Вальевского. А ты, конечно же, меня! Посидели бы вчетвером, пау...» Она замолкает, не договорив и уставившись в какую-то точку над моим плечом. «Дело в том, что я сижу спиной к входу, и мне очень интересно, что такого там могла увидеть Карина. Однако поворачиваться лень, да и перерыв скоро закончится, а я не успею доесть свой скромный обед. И так на пустую болтовню потратили ему времени». «Что?» Смотрю на нее, однако она быстро отмирает и с ехидной улыбкой на лице произносит. «Друзья, говоришь?» Теперь уже любопытство берет верх над ленью. Прямо жажду посмотреть, что же там необычного увидела Карина. Не успеваю повернуть голову назад, как ощущаю на своих плечах чьи-то руки и слышу возле ушка негромкое «Привет, птичка». Жаркое дыхание паляет кожу, а спустя пару секунд такие же жаркие губы касаются виска в легком поцелую. А я, как назло, опять впадаю в ступор, не имея возможности даже пошевелиться. Опять он со своими штучками. Зачем, скажите на милость, публично проявлять свои чувства? ведь поговорили же в машине откровенно, и он прекрасно понял, что мы не можем быть вместе, но все равно продолжает настойчиво добиваться моего внимания. Но Захар усаживается на стул рядом с моим, так и не убирая одной руки с моих плеч, а я немного теряюсь, не зная, что сказать в ответ. Как обычно, на помощь приходит Карина, первая выходя из ступора. «Привет!» Улыбается Голубева, переводя внимание парня на себя. «Меня зовут Карина, лучшая подруга птички». «И это туда же!» Можно подумать, ее фамилия олицетворяется с хищником или с каким-то диким зверем. Вот же зараза ехидная! Не могла не съязвить. Хоть я и благодарна ей за то, что спасла ситуацию с внезапным появлением Захара и моей временной растерянностью, за ехидство свою лучшую подругу готова прибить. Прямо здесь и прямо сейчас. Но не могу. Свидетелей много. Иначе ей бы точно не сдобровать. «Привет». Парень протягивает руку вперед, и Карина вкладывает туда свои пальцы, пожимая в ответ. «Захар». Кивает головой, а после переводит на меня взгляд вновь полной нежности и тепла. «И как мне теперь себя вести с ним?» Ни одной мысли в голове, как поступить в данной ситуации. Но надо взять себя в руки, иначе опять покраснею. Смотрю на него строгим, но полным удивлением взглядом в ожидании ответа. «Кем он меня считает?» Скорее всего, парень рассчитывал увидеть румянец на моих щеках и опущенные глазки. Ну уж нет, красавчик, так не пойдет. Хотя уверена, сейчас специально что-то выдаст, чтобы снова загнать в пунцовый цвет. Я так понимаю, друг птички. Пытается Карина спасти ситуацию, скорее констатируя факт, чем задавая вопрос. Захар продолжает на меня пристально смотреть. С полуулыбкой на лице и каким-то очень подозрительным блеском в глазах. А я пялюсь в ответ все также с удивлением, которого становится еще больше. «Почти». Вегидная улыбка расплывается на его лице. «Видно прекрасно, что он все понимает, но ступать мне не намерен. Вот же упрямый!» Мысленно возмущаюсь, а он все равно сканирует меня, не отводя взгляда в котором горит вызов. «Странно», — с какой-то горячью произносит моя подруга, и мы вдвоем с Гончаровым переводим на нее взгляд, отрываясь от лицезрения друг друга. А меня Анастасия буквально пять минут назад уверяла, что вы друзья и не более того. «Да?» Боковым зрением наблюдаю, как Захар поворачивает голову в мою сторону и посылаю гневный взгляд в сторону своей подруги. Вот спрашивается, кто ее просил влезать со своими комментариями. Зачем она еще больше заставляет меня краснеть? И так вся эта нелепая ситуация выбивает из колеи, и еще эти двое сейчас будут обсуждать мою личную жизнь. «Нет уж, друзья мои, не дам я вам возможности обсуждать мои чувства». «Да!» Довольно резко произношу и поворачиваюсь в сторону Захара, игнорируя протяжный стон своей подруги. «Пусть хоть воет, мне все равно!» Птичка шутит, Карина. С нисходительным тоном произносит парень и снова впивается в меня взглядом. «Ты же знаешь, какая она шутница!» «Я так и подумала!» Хихикает эта предательница, игнорируя меня целиком и полностью. «Ладно, с тобой я попозже разберусь, любимая подружка!» Сейчас бы от этого приставала избавиться, так как народу в столовой внезапно стало довольно много. Не хватало еще косые взгляды, потом наблюдать и сплетни о себе собирать по всему университету. «Девочки, а почему так скромно сидим?» Парень кивает головой на наш легкий обед, и я мысленно благодарю его, что переводит разговор в другое русло. Дальнейшая дискуссия на тему наших непростых с Захаром отношений меня бы просто вывела из себя. «Сейчас исправим это положение». «Захар!» — кричу, однако парень уже вскакивает с места и быстрым шагом направляется к стойке с едой. «Вот что за человек!» — произношу уже тише, обращаясь к подруге. «Ведь просила же!» «Настя, дай парню погеройствовать». «Ты тоже хороша!» — продолжаю возмущаться, не давая Карине закончить свою мысль. «Вот скажи, кто тебя за язык тянул!» Последнюю фразу произношу еще тише, укладываясь грудью на стол, чтобы быть ближе к подруге. Но она, как ни странно, совсем не впечатляется моими возмущениями. сидит как ни в чем не бывало. Жует булку и запивает ее чаем. Такое чувство, что со стеной разговариваю, а не с ней. «Я, милая моя, тебя насквозь вижу», — делает глоток из стакана, игнорируя мои злобные взгляды. «Ты вбила себе в голову какую-то чушь, и дальше своего носа ничего не видишь». «А я, как лучшая подруга, должна тебя настроить на правильный путь». «И шипеть завязывай», — наклоняется ко мне ближе. «Захар сюда идет». Выпрямляюсь как раз в тот момент, когда парень ставит на стол поднос с едой. Тяжело вздыхаю, глядя на обилие этой самой еды. Он реально решил, что мы столько сможем втроем съесть? Так, девчонки, не скучайте. Он снова плюхается на стул и, как и пять минут назад, небрежно опускает руку мне на плечи. И питайтесь хорошо. Сегодня увидеться не получится. Поворачивает голову в мою сторону, так как я допоздна буду работать. Завал полнейший, и надо все успеть закончить до полуночи. А тебе завтра сколько пар? Три. На каком-то непонятном мне автомате отвечаю. Сама не понимаю, почему это делаю. А что? Приеду, заберу. Целует меня в щеку как-то очень нежно и слишком аккуратно, обнимая за голову прижимая к своему лицу. Никуда не уходи. Я буду ждать. Пока, Карина. Подмигивает голубевый скакивает со стула и через несколько секунд испаряется из столовой. А я даже не успеваю ничего сказать на прощание. Ох, и жук этот Захар Гончаров всегда оставляет последнее слово за собой, любимым. Но эта забота приятна, чего уж тут душой кривить. Хоть Голубева я об этом сообщать и не собираюсь. Мы вдвоем с подругой провожаем парня взглядом. Причем я поворачиваюсь лицом ко входу и не отвожу оттуда глаз, пока Захар не исчезнет в коридоре. Фыркаем, а после одновременно с Кариной заливаемся смехом. Хоть и была я напряжена все это время, в глубине души понимала, что счастлива. От того, что подошел, никого не стесняясь, обнял и даже целомудренно поцеловал в щеку. «Придется хотя бы тортик съесть!» Голубева тянется к тарелке с небольшим куском и ставит ее перед собой. «Не пропадать же добру!» «И, кстати!» — тычет в меня пальцем. «Дома я жду объяснений!» Киваю головой и усмехаюсь, так как настроение делает резкий скачок вверх. И никакое ворчание подруги его не испортит. А на следующий день выхожу из центрального корпуса университета с замиранием дыхания. Все три пары подряд место себе не находила, гадая мысленно, как на ромашке, придет или не придет. И опять головой понимала, что вряд ли, зачем ему это надо. Однако сердце билось чаще в предвкушении счастливой встречи. Захар стоит в самом начале центральной аллеи и наблюдает за входом. Улыбка на лице при виде меня, теплота во взгляде, а в руке длинная яркая алая роза. Он пришел, а я в нем сомневалась. Красивый, уверенный в себе и безумно сексуальный. Вот он, мой принц, о котором я так долго мечтала. Так стоит ли сопротивляться и дальше своим желаниям?